Глава 32 Сонг продолжал практиковаться, находясь внутри пузыря времени. Постепенно он все глубже постигал совершенствование души, то и дело пытаясь разгадать плетение печати дьяволов окутывающий реинкарнантов. Каждый день он пытался постигнуть секреты Возрождения, изучал печати души и то, как они работали. Иногда в часы редких передышек Аэтоне помогала ему. Постепенно он все глубже погружался в секреты жизни и смерти, увидев закономерности там, где раньше их не было. Вместе с этим Сонг закончил с укреплением своего основания и смог приступить к развитию этапа осознания, одной из самых важных ступеней высоких этапов развития. Именно во время преодоления этого этапа всем человеческим практикам предстояло то, что совсем недавно пережила аэтоны небесное бедствие. И Сонг планировал не только с честью выдержать его но и использовать саму силу гнева небес, чтобы укрепить собственное тело. Возможно ли сделать что-то подобное? Он считал, что да, при условии, что сумеет должным образом подготовиться, а для этого требовалось много практики и времени. Слава богам, последнего-то у него как раз сейчас имелось в достатке». Иногда в редкие часы передышки он общался с Саэтоной, узнавая, что произошло с ней с момента, когда ее забрал Седой Вулпи. Так Сонг узнал, что кланы города Синего Кита, возглавляемые мастером Долсом, отделились от демонов и отправились куда-то в глубь высших миров, считая, видимо, что с другими расами закрытого мира им не по пути. Рано или поздно карма, посеянная Долсом, настигнет его. уверенно сказал Сонг, вспоминая Толстяка, ставшего причиной настоящей катастрофы в закрытом мире. Это судьба каждого из нас. А Этона на это лишь кивнула, думая о чем-то своем. Она рассказала Сонгу, зачем отправилась к центральным мирам. Поиски других представителей истинных драконов закончились ничем. Любое упоминание этой расы стерлось в бездне прошедших веков. Отдельных представителей иногда видели и сейчас, но с каждым столетием это происходило все реже. Однако девушка не теряла надежды узнать судьбу своего народа, хотя прекрасно понимала все перспективы встретить сородичей и уж тем более возрождения самой расы. «Я просто хочу узнать правду, что послужило причиной нашего исчезновения, а также куда пропали мои родители», – заключила она. «Можешь считать это странным?» «Нет, я не считаю это странным. Находясь в карманном мире кольца, тебе ничего не угрожает. Если хочешь, пока можешь путешествовать со мной. Возможно, по дороге мы наткнемся на какую-то информацию о твоих родителях, «Карма последнее время шутит со мной странные шутки». «А ты все так же надеешься найти Синфен?» Помолчав немного, спросила Айтоне. «Да, я уверен, что смогу освободить ее душу от захвата реинкарнантов. Главное – стать сильнее». «Дьявольский клан когда-то был одним из сильнейших, ты же помнишь об этом?» пускай они потеряли большую часть своей силы во время войн с божественным кланом но все же сонг кивнул он все понимал и именно поэтому как проклятый пытался стать сильнее изучая законы кармы практикуясь как сумасшедший стараясь хоть как то уменьшить разрыв в силе между ним и дьявольскими практиками хорошо аэтона кивнула «В любом случае, для меня лучшего варианта все равно нет. Даже находясь под защитой артефакта старшего Вулпи, я все еще остаюсь слишком уязвимой. И сонг, да?» «Спасибо тебе», – девушка улыбнулась. «Я в очередной раз оказалась обязана тебе и отплачу при первой же возможности». «Не за что», – молодой человек не удержался от ответной улыбки. Спустя несколько месяцев постоянной практики и попыток познания совершенствования души у Сонга наконец начало получаться. Печать одного из реинкарнатов взятого, поддалась на манипуляции и стала истончаться. Метка души, запечатленная на теле человека, постепенно пропадала, а вместе с ней разрушался и разум самого дьявола, подвергаясь необратимым изменениям. Лишь только почувствов, это он заговорил. Обитаемые миры дьяволов, как многие и предполагали, находились в одном из районов закрытых миров, на самой окраине человеческого атолла влияния в регионе, некогда принадлежащим дьяволам. Из-за пространственных бурь, ловушек и хаоса духовной энергии находиться там было небезопасно даже практикам этапа божества, Найти в этой мишенине сил обитаемые миры без каких-либо ориентиров было невозможно. И даже имея на руках эти ориентиры, без проводника путешествовать по региону дьявольских миров означало сильный риск. Сонг в буквальном смысле выпотрошил душу реинкарнантов в поисках информации. К сожалению, полученных знаний, как ни крути, оставалось недостаточно. Сонг узнал о двух мирах, еще об одном реинкарнант лишь слышал. Когда стало понятно, что больше ничего важного он выяснить не сможет, Сонг занялся удалением метки разума из человека, захваченного дьяволом. Это оказалось куда сложнее. Несколько раз он думал, что вместе с меткой стирает и оригинальную личность порабощенного человека, настолько плотно слились разумы двух людей. Спустя несколько дней, проведенных возле песочных часов, Сонг смог в какой-то момент удовлетворенно выдохнуть. Прямо перед ним лежало тело человека, в котором совсем недавно находился реинкарнант и, похоже, у молодого человека Получилось все-таки стереть метку души захватчика из его разума, хоть это и стоило Сонгу огромного количества душевных сил. «Где я?» Мужчина средних лет открыл глаза, удивленно осматриваясь. «Вы в безопасности. Расскажите, что помните последнее?» По словам ошарашенного практика, он помнил все, что происходило с ним за все время, пока он находился под подчинением. Он подробно рассказал, как дьяволы захватывали новые тела, о том, как решили следовать за своим принцем и как пытались раздобыть синие камни для того, чтобы отправиться к центральным мирам. По его словам, именно там находились несколько схронов с астральными судами дьяволов. подготовленный как раз для таких случаев. Однако точное расположение этих схронов он не знал, как не знало их и большинство рядовых реинкарнантов. Именно для поиска богатств они раздобыли пропуски в мир испытания Фирболк и рассчитывали с их помощью добраться до центральных миров, купить там самую дешевую астральную лодку и отправиться к одному из тысяч схронов. Услышав все, что было известно практику, Сонг с благодарностью кивнул. «К сожалению, я пока не могу отправить вас домой. Закрытый мир находится очень далеко. Если желаешь, то после того, как мы вернемся в центральный город секты темной души, главный город этого мира, могу отпустить тебя. Далее уже все будет зависеть исключительно от тебя. Позвольте остаться с вами, мастер». Спустя несколько мгновений раздумья ответил мужчина. «Я прекрасно осознаю, что с вами у меня больше шансов вернуться домой или хотя бы получить возможность это сделать. Сейчас, скорее всего, с такой силой его ждет лишь рабство». «Хорошо», – Сон кивнул. «Обещаю, что при первой же возможности помогу вам. Однако сейчас для меня первостепенно это поиск миров дьяволов». Сейчас мой путь лежит туда. Мастер, я все понимаю. С этого момента Сонг принялся за допрос дьяволов. К сожалению, большинство из допрашиваемых ничего не знало о местонахождении схронов. Но Сонг не отчаивался. Он все еще с большим трудом стирал метки с души захваченных воинов, иногда даже откладывая некоторых особенно сильных дьяволов. Но процесс пошел. Однако сейчас сам принцип техники реинкарнации стал куда понятнее, а вместе с этим и появились новые идеи, как проще разрушать метки души дьяволов. Благодаря постоянной практике совершенствования души Сонга начало прогрессировать еще быстрее. Пожалуй, это стало для него самым большим сюрпризом. Уничтожение меток души и работа с освобождением захваченных людей закрытого мира давало ему куда больше, чем целый месяц работы с наставниками павильона души секты. Постепенно небольшая долина стала заполняться освобожденными людьми. Сонг посчитал, что держать их внутри кольца вместе с Сайтоной не имеет смысла и выпустил в реальный мир. Большинство из этих людей согласились продолжить путь вместе с ним, понимая, что в высших мирах с их развитием, даже значительно усиленным дьяволами, они оставались слишком уязвимыми. Одной из последних, кого освободил Сонг, стала Сноукас. Девушка, которая когда-то, казалось бы, вечность назад, помогла ему во время прохождения испытаний в гробнице дьяволов. Будучи сильнейшей в своем отряде, ее реинкарнант оказался и самым осведомленным. Именно благодаря его сведениям Сонг смог узнать точные координаты одного из миров дьяволов, правда без информации о ловушках и бурях, царствующих там. А еще ему удалось выяснить координаты тайника реинкарнантов, который находился в одном из центральных миров, почти под боком у одной из сект, которая подчинялась секте темной души. А вот стереть метку души дьявола, не повредив душу и разум сноуказ, оказалось в разы сложнее, чем у других реинкарнантов. Дьявол сопротивлялся, его сила оказалась в несколько раз выше всех, С кем доводилось иметь дело до этого? Сонг не мог сказать, сколько у него точно ушло времени на то, чтобы освободить кас. По ощущениям, это продолжалось где-то неделю. Несколько раз он даже думал, что придется отступиться. На некоторое время, пока понимание совершенствования души не достигнет нужного уровня. Но все обошлось. В какой-то момент Сонг нащупал нужную тропу и, используя все свои силы, разрушил проклятую печать, стерев метку души с девушки. Это настолько его вымотало, что когда последние штрихи печати оказались уничтожены, Сонг с усталости уселся возле песочных часов, переводя дух и стараясь лишний раз не шевелиться. Он потратил практически все силы на то, чтобы освободить Сноу. «Я…» – девушка открыла глаза и осмотрелась. На ее лице вначале он видел растерянность, которая спустя несколько секунд сменилась отчаянием. Воспоминания медленно возвращались к Сноукас, и, судя по всему, то, что она вспоминала, было не самое приятное. «Спасибо!» наконец ей удалось справиться со своими эмоциями и она смогла посмотреть сонгу в глаза боги какое же отвратительное чувство что ты помнишь он задавал этот вопрос всем практикам которых освобождал все в том числе и то что ты выпытывал у дьявола тот что поработил мою душу был из главных сейчас Она закашлялась и, мотая головой, отошла к стене комнаты. Тело Кас скрутило судорогой. Сонг тактично не стал вмешиваться, понимая, насколько сейчас было ей плохо. Да и ему самому было не лучше. «Ты, наверное, хочешь знать, где должна сейчас находиться Син Фен, да?» Наконец спросила девушка, переведя дух. Сонг молча кивнул. В центральном мире дьяволов, среди сильнейших практиков, ее все-таки захватила советница принца. Я не знаю, где точно находится этот мир, но это не значит, что путь к нему для тебя... Нет, для нас закрыт.